Третий этап. Флорида. Дальняя дорога. Я оказалась права. Под нами были джунгли огромного национального заповедника Акала. Один из самых больших сосновых массивов в мире растянулся на полторы тысячи километров северной части самого южного штата материковой части США, Флориды. Именно туда, на окраину национального парка, на частный закрытый аэродромбле из городка Гринфилд, направлялся наш самолет. Аэродром использовался в двух случаях – для доставки самолетов с зэками, как мы, или для обслуживания дорогих частных суперджетов состоятельных господ, которые прилетели во Флориду п о з а г о р а т ь на солнечных песчаных пляжах и развлечь себя серфингом на голубых волнах Мексиканского залива. Самолет, приземлившись, подкатил к огромному ангару. И из него тут же высыпалось десяток вооруженных автоматами людей в военной форме. В иллюминатор были видны стоящие неподалеку несколько автобусов с тонированными стеклами. Это за нами. Сразу догадалась я. Стекла затемняли, чтобы наши измученные лица и тюремные робы не смущали приехавших солнечную Флориду туристов, потягивающих Кока-Колу из больших ярких стаканов, дабы охладить себя от и с п е п я ю щ е й жары летнего дня. В салон самолета вошли две полные женщины с большими пачками листов, списков заключенных, и стали по одному вызывать узников к выходу. Сперва по узкому коридору между пассажирских сидений пошли один за другим, шаркой ногами в кандалах, чернокожие мужчины с бородами, и густой чёрной кудрявой шевелюрой. А за ними вызвали и меня, первую женщину в самолёте. Сердце снова ушло в пятки. Господи, только не спецусловие, иначе снова в карцер. На дворе Май, при наилучшем раскладе, с учётом вычета за примерное поведение, меня ждёт пять месяцев до депортации. Ещё 150 дней к 117, проведённым в одиночке, и я уже не выдержу. Но делать было нечего. Я кое-как вылезла со своего сиденья и гремя цепями поплелась к выходу. будто на казнь. «Номер!» — резко спросила меня женщина с листами. «364794», — ответила я. «Статья 371. Заговор против Соединенных Штатов Америки», — о т т а р а т о р и л а я. «Все верно», — ответила женщина и улыбнулась. «Неужели?» — подумала я. «На этот раз мою статью в документах указали правильно. Ведь до этого служба маршалов намеренно ошиблась в моих документах, указав в качестве статьи обвинения шпионаж, И эта ошибка стоила мне пары недель особых условий — тюремного карцера. Впрочем, ошиблись они случайно и в дате моего рождения, а также моей фамилии. Из-за этого недоразумения российские консулы никак не могли обнаружить моих перемещений по стране. Я аккуратно по пингвине спустилась по железному трапу во влажную флоридскую жару, прямиком в руки сотрудников Федерального бюро тюрем. Улыбчивые лица этих людей ярко контрастировали с суровыми кремасами маршалов, которые окружали меня в течение всего процесса этапирования. Меня снова обыскали, но уж не так грубо, как я привыкла, и проводили в автобус. Там, о чудо, уже сидели несколько женщин. На входе в автобус мне в руки сунули коричневую коробочку с сэндвичем. Это была первая еда за последние, наверное, 12 часов. Есть мне хотелось, но не так сильно, как пить. Однако попросить я не решилась. Вдруг я заговорю, и они, услышав мой русский акцент, осознают свою ошибку, и определят меня снова в отдельную камеру, изолировав от общества. «Спасибо», — тихо сказала я, стараясь не выдать своего иностранного произношения и заняла место у окна на железной лавке в середине салона. Оказалось, я была последней из моего самолета, кого здесь ждали, остальных заключенных отправили дальше. Автобус тронулся, и из окна я увидела шикарный вход в частный аэропорт, окруженный аккуратно подстриженными кустиками ярко-зеленой лужайкой. Через блестящие на солнце стеклянные двери туда-сюда шныряли носильщики багажа в белых футболках пола, помогая только что приземлившимся на частном самолете усталым богатеям с кожными чемоданчиками на колесиках погружать поглажу в блестящие черные Мерседесы класса люкс. Мы отъехали от аэропорта, и следующие четыре часа я любовалась красотами вечно зеленых деревьев заповедника Северной Флориды. Из окошка можно было, оставаясь невидимой для пассажиров, проезжавших мимо автомобилей, Расглядывать простых людей, весело болтавших в салонах маленьких ярких машинок. «Интересно, о чем говорят эти люди?» — думала я. Эти мысли хоть как-то помогали отвлечься от главного тревожащего меня в тот момент вопроса. Что ждет меня в федеральной тюрьме? И будет ли это новый подвальный карцер без окон? Честно сказать, я не хотела, чтобы мы поскорее приехали. Лучше пусть дорога продлится подольше. Возможно, это был последний глоток относительной свободы и социума, который мне предстояло испить до погружения в беспросветный мрак. Заключённые в салоне разговорились и рассказывали друг другу про свой опыт пребывания в федеральных тюрьмах. «Извините», — с к а з а л я немного осмелев, «а в этой тюрьме, куда мы направляемся, есть одиночные камеры». Одна из заключённых похожа скорее на пухлого мексиканского подростка с короткой стрижкой, чем на женщину, но самая опытная из всех, судя по уверенности речи и детальности рассказов, ответила на мой вопрос. «Карцер? Нет, не карцер. Это называется шум. Спешл хаузен юнит. Или ш у н у т е б т зачем? Ты вроде не буйная. т у даже за драки отправляют секс, наркоту и все такое. А с виду по тебе не скажешь». Недоверчиво смерила меня взглядом она. «Нет, я просто так спрашиваю». Начала оправдываться я. «Кажется, девушки не узнали меня, всемирно известную русскую шпионку-соблазнительницу». И это незнание я хотела сохранить в неизменном виде. «Шу, это ямы, детка!» — продолжила она. «Там подвал, короче, и ты туда не хочешь. Так что будь п о и н к о й и не доставляй беспокойства надзирателям». Беспокойства я никогда не доставляла. Представить меня участницей потасовки или торгующей в тюрьме наркотой можно было тоже вряд ли. Но мой печальный опыт столкновения с самой справедливой в мире американской системой правосудия Уже доказал мне, что для того, чтобы загреметь в тюрьму, а там в специзолятор, нарушать закон не нужно. «Русская, что ли?» — послышала из заднего с и д е н ь я автобуса. Я вздрогнула и обернулась. Там сидела белокожая молодая девушка, татуированная по самую шею, с копной спутавшихся блондинистых волос. «Да?» — тихо ответила я. «А что?» «Да не, ничего. У меня просто муженек был русский. Он-то меня сюда и засадил». Прогремела цепями она. «Да ты не ссы, всё нормально. Я русских люблю. Просто один козёл попался. Русские мальчики, они такие», — улыбнулась она и закатила глаза. «Не то что америкосы, как дохлые рыбы. Фу, я б за такое ещё раз села». Женщины вокруг громко засмеялись, разговор переключился на обсуждение опыта интимных отношений с представителями мужского пола разных рас и национальностей. Я снова уставилась в окно. Автобус въехал в столицу штата, город Талахаси. Из окна я заметил дорожный знак, приветствующий гостей и жителей столицы, и тут же свернул на небольшую асфальтированную дорогу, на которой не смогли бы разъехаться даже пара машин. «Внимание! Территория Федерального бюро тюрем США. Въезд только для персонала», — грозно сообщала табличка. Вдоль окна потянулись три ряда тюремной колючей проволоки, казавшейся серебряной на ярком солнце. Машина, наконец, остановилась. «Твою ж мать!» — заорала мексиканка-подросток. «Это же Шу! Точняк! Кого-нибудь туда определят!» — продолжила она, внимательно оглядывая пассажира к с а л о н а Я в ужасе смотрела в окно. Я знала, кто этот кто-нибудь. Снова стали называть фамилии заключенных, и женщины одна за другой потянулись к выходу из автобуса. Я же в тот момент четко осознала, что сейчас свершится мой первый акт неповиновения в тюрьме. Это то чувство, когда животный страх берет вверх над здравым рассудком. у м м я понимала, что сопротивление не только бесполезно, но и совершенно точно ухудшит мое и без того плачевное положение. Но в карцер я больше не могла. Ни за что. Поэтому я тихо встала и пересела на самое дальнее с и д е н ь е в автобусе, словно сигнализируя, что вытаскивать м е н я придется силой. Так прошло, наверное, пара минут, пока я не осталась в автобусе одна. «Бутина!» — крикнул надзиратель. Я собрала остатки храбрости, медленно поднялась и побрела к выходу из автозака.